Слово последнее. Озеро Огненное. Набережная у руин Кремля. Авадон подумал, что никогда раньше и не пытался себе представить, как выглядит то самое озеро из Откровения Иоанна. В реальности оно напоминало ему одно озерцо в Исландии, близ Рейкьявика, где он был в командировке. Ярко-красная вода, и над ней огромное облако пара. Бросились в глаза поручни, как в купальне, сделанное для удобств отправки бесов и ангелов сатаны в последний путь. Вода шипела, как борщ на плите, и пахло отвратительно, все же серо. Да, вот оно, озеро из огня. Дьявол стоял на самом краю берега, напялив черные плавки от Диора, с распущенными волосами, выбритые, как на свидание. играя мускулами идеального торса. Он выглядел гламурным курортником, возжелавшим искупаться в спа. Сатану окружали целые сонмы демонов, взятых в плен при Армагеддоне, и имя им было Легион. Все слуги дьявола, как один, на страшном суде отказались просить отпущения грехов, предпочли сойти в озеро Огненное и пребывать там вечно, взамен упраздненного отныне ада. С натяжкой в раю объявили успехом переход на их сторону пиар-директора Сатаны. Тот покаялся, оперативно покрестился, был прощен и занял место в пресс-службе небес. Уже сутки креативил, сочиняя сюжеты для рекламных роликов. Элле, Розье, Карро, Саннелоны, Оливье. Лесные, подземные, водяные и даже редкие светобоязненные – По мнению философа-монаха Михаила Псела из Византии, светобоязненные демоны боятся человеческого голоса и бегут от света, поэтому нападают на людей ночью, удушая их дыханием из серы. Светобоязненные демоны – все виды бесов – пришли на берег озера. На их мордах читалась решимость. Агарес стоял по правую руку у сатаны. Запястья демона сковали цепи, а мытые в святой воде. Бесы хлопали друг друга по плечу, рассказывая анекдоты и хохотали. Ангелы-стражи стояли молча, направив в сторону зла острия серебряных мечей. По берегам озера окружали руины, как безмолвные свидетели, все, что осталось от сгоревшего Кремля. Авадон отстегнул от туники печать ангела-бездны, показав ее стражам. Цепь спецназа разомкнулась. Ангел прошел мимо сатаны, сделав вид, что не замечает его. Подойдя к Агаресу, он взял брата за руку. Тот сморщился. «Скажи мне!» Попросил его ангел. «Зачем тебе это надо? Тебя же простили. Не бери во внимание пергамент, что ты разорвал. Ты не видел, но после ухода дьявола он всех помиловал. Не поверишь, сам Гитлер рыдал в три ручья, словно пятилетний ребенок. Да что там Гитлер? Сергей Зверев, и тот раскаялся». А Горес улыбнулся ангелу нежно и спокойно. «Брателло, ты все равно не сможешь понять. Я на ваше райское прощение пентаграмму клал». Зачем оно мне нужно, если ада больше нет? Ад – это моя работа, моя жизнь, мое братство. Я не смогу существовать вне преисподней. Мы работали в чертогах сатаны, подбивали на грехи, соблазняли золотом, развращали монахинь. Как прожить без зла, если зло – то, что ты есть? Я буду вместе с сатаной и с остальными ребятами. Никто не ушел к вам. Все предпочли озеро огненное. «Это ведь многое объясняет!» Озеро, как по команде, выбросило вверх столбы багрового пара. «А обо мне ты подумал?» Тихо, чтобы не слышали демоны, прошептала Ваддон. «Как я буду с этим жить, зная, что ты горишь в озере Огненном, откуда нет возврата и где мучения длятся веки вечные? Как я буду без тебя?» А Горес посмотрел на него долгим взглядом и покачал головой. «Нет, ты же знаешь, это невозможно!» «Я демон, и плоть от плоти демонов! Мне никогда не стать таким, как ты! Да я и не хочу! Тут мое место!» Звеня цепью, он обвел рукой озеро. Бесы приветствовали своего герцога возгласами радости. Дьявол усиленно делал вид, что не слышит разговора между братьями. «А сатана и ангелы его будут ввержены в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк!» С улыбкой процитировал откровение от Иоанна Агареса. И будут мучиться там день и ночь во веки веков. У берегов рычали бульдозеры. Ангелы за рулем собирались смести демоническую массу в жидкий огонь. Однако Вадон знал, их пригнали зря. Бесы согласились войти туда добровольно, чтобы поддержать сатану. Остальным повезло. Зверь и антихрист попозировали для фотографов на берегу и исчезли. Зверя ждал самолет для перевозки в зоопарк Австралии. Антихрист же, покаявшись, уклонился от общения с Иисусом. Он уехал в пансионат в Подмосковье создавать свой телепроект «Аналог Дома-2». «Извини, мне надо идти», — твердо сказала Агарес. «Скоро начнется!» «Одумайся!» — взмолился Аводдон. «Ты же был в раю, как и все демоны когда-то. Ты можешь вернуться, начать все сначала. Это же твой дом! Ты знаешь Библию. Если ты войдешь в озеро Огненное, назад дороги нет». Демон резко вырвал руку из его ладони. «Мой дом здесь!» Он кивнул на озеро, окутанное клубами багрового пара. «Зло, Форева! Нам больше не о чем говорить! Прощай, Вадон! Мне уже пора!» Ангел посмотрел на кипение огня. Пузыри в озере надувались, взрываясь пламенем над поверхностью. Как небольшие бабочки летели брызги. Есть мертвое море, а это будет мертвое озеро. Такое же безжизненное. прощай Агорес. Еле слышно произнес Аваддон. Обхватив демона за шею, он обнял брата. Тот похлопал его по спине. Стражи с крыльями, стоящие в оцеплении, вострубили в фанфары. Демон и ангел разомкнули объятия и посмотрели друг на друга. Аваддон отвернулся первым и пошел вверх по склону, туда, где замерли бульдозеры. «Темный лорд, дай мне смелость сгореть и право с тобою пойти на смерть». Затянул молодой сонный лон с маленькими рожками на лбу. Демоны подхватили песню. Они пели сурово, почти не раскрывая ртов, сжимая в лапах нательные пентаграммы. В багровых облаках повис зловещий гул. «Священное место! Жестокий огонь! В лицо мне бьет ветер горячий! Я страшное зло! Я такой же, как ты! С тобою лишь я настоящий!» Сонный лон вошел в озеро, так, как робкий купальщик в холодную воду, чуть дергая ногами. Он не дошел и до пояса, как превратился в факел. Его охватило пламя. Демоны двинулись вслед за ним, толпами, обнявшись за плечи. Каждый напоследок кланялся сатане. Тот стоял, закусив губу и скрестив на груди руки. Легионы бесов исчезли в пламени клокучущего озера. Огонь с жадностью поглощал все новых и новых обитателей ада. «Отрежь мою голову и злейся зло во мне, король ты Люцифер и слава сатане!» Пел в общем хоре Агарес, перекрывая соседних демонов сильным, чистым голосом. Спускаясь вместе со всеми, он достиг края озера. Авадон смотрел на брата с высокого холма. Ангел махнул ему рукой, а Агарес не ответил. Демон рассек воду озера сразу, как опытный пловец. Огонь бурлил, и всюду плавали бесы. привыкающие к новой обстановке. Без сомнения, это было жарче, чем в аду, и в известной степени неприятно. Но, на удивление, терпимо. Сделав пару шагов по дну, Агарес погрузился в огонь с головой. Черная футболка с логотипом Демон Лорд распалась на горящие лоскуты. А Вадон увидел его руку, торчавшую из озера. Она сложилась в привычный с детства жест, поднятый большой палец, тут же вспыхнувший пламенем. «Все зашибись!» По щеке ангела скатилась слеза. На фоне темной кожи кровь была незаметна. «Да знаю я того, кто ждет меня, Властитель преисподней сатана. На том мосту, где смерть зовет нас в ад, Стоит он черным пламенем объят». Озеро Огненное уже приняло почти всех демонов. На берегу остался лишь дьявол. Пижонским жестом, поправив плавки, он взглянул вверх, где светился чудесным сиянием небесный Иерусалим, приготовленный как невеста для мужа своего, с золотыми стенами, вратами из жемчуга и искрящейся всеми цветами радуги. Усмехнувшись, дьявол воздел руки вверх, показывая обитателям небесного города свой средний палец. Он прыгнул в огонь, Подобно спортсмену, ласточкой, озеро сомкнулось над витыми рогами. Демоны с чувством допели куплет. О, сатана, меня ты не оставишь, дай власть свою и крылья подари. Я твой посланник, символ черной ночи, я вознесусь над миром, скрывшись от зари. Вольный перевод песни Bridge or Dead группы Манавар. Больше уже ничего не было слышно. только треск пламени и шипение пузырей вокруг рогов. Хальмгар, выйдя из-за бульдозеров, осторожно подошел к Вадону, сзади. Некоторое время он стоял, не смея произнести ни слова. Ему здорово досталось. Гнев Господа, разжалование, тысячи лет сторожевым ангелом в снегах Антарктиды, полувековая епитимья, лишение именного креста участника апокалипсиса. И он не хотел дальнейших осложнений. Хальмгар с опаской тронул ангела за плечо. «Брат, пожалуйста, прости меня. Хотел тебе сказать, что...» Сильный удар сбил его с ног. Хальмгар упал навзничь. Он без стона закрыл руками сломанный нос. Из ноздрей толчками, пенясь, лилась алая кровь. «Иди нахуй!» — устало сказала Ваддон. Одним движением он сорвал с хитона печать ангела бездны, взвесил на руке и, размахнувшись, бросил в озеро Огненное. Серебро погрузилось в огонь без всплеска. Так же, как минуты раньше это было с его братом Агаресом. Перешагнув через Хальмгара, Авадон направился в сторону руин Кремля, обходя берег озера по краю. Он не знал, куда ему идти. Назад больше не вернешься. Доступ в небесный Иерусалим с этой секунды запрещен. Если ангел отказывается отрегались печатью Господней, это приравнивается к изгнанию из рая. И тогда у него остается один единственный выбор. навеки стать падшим ангелом.